Глава 23. «А на следующий день нас встречала весенняя Москва. Снега практически нигде не было, только изредка в тёмных углах виднелись грязные, почти растаявшие остатки сугробов. Мы прилетели днём и сразу на аэродроме, сев в ожидающую машину, покатили на Лубянку. Я думал, Иван Петрович себе выберет новый кабинет, но он ожидал нас в бывших бериевских апартаментах.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 Вы никогда не забываете. Особенно лесов шустростью отличается. Как что ни сделает, тут же бумаги название героя мне подсовывает. Я надулся и буркнул. Один раз всего было, и то за дело, а вы мне это теперь всю жизнь вспоминать будете. Конечно, буду. Такое не забывается. Ведь прямо за горло хватал, требуя звезду для своего крестника. И, видя, что я хочу опять возразить, предупреждающе поднял руку. Ладно. Всё, пошутили и хватит. И сразу, став серьёзным, продолжил. Сегодня, в 19.00, вам обоим быть готовыми для доклада Верховному. Он уже в курсе случившегося, но про ваш разговор с Черняховским ещё не знает. Хотя, возможно, Сталин ему звонил, и генерал армии лично докладывал Иосифу Виссарионовичу о вашем приходе. Ещё прошу учесть, что на совещании будет присутствовать Абакумов.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 и только изредка задавая вопросы. Было видно, что, хоть ему и доложили обо всём заранее, он до сих пор в шоке от методов разборок генералитета. Ну да, раньше, в старинные времена, на дуэль вызывали. Позже, в крайнем случае, морду били или до писали. Но чтобы так? Хотя Виссарионович, скорее всего, уже принял какое-то решение, и теперь, следуя своей привычке,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 Укреп район с дотами, дзотами, крабами и бетонными капонирами. Основым оружием мы их оттуда быстро выбьем. А вы, товарищ лесов так же считаете? Фух, хорошо, что, задумавшись о своем, я не упускал нити разговора, идущего в кабинете. Поэтому, резво вскочив, ответил. Так точно, товарищ верховный главнокомандующий. На засаду это мало похоже. На случайную ошибку тоже. У обоих убитых пуля в затылке. На войне всякое случается, но тут шанс был очень мал так попасть. Только я ответил — в лес Бакумов. В тех местах мы столкнулись со специально подготовленными диверсантами, как они себя сами называют вервольфы. Подготовка у них достаточно хорошая, и даже одиночка сумеет так и зарешетить машину, чтобы гарантированно убить находящихся в ней. А я и не спорю. Говорю же, на войне всё может быть. Только эти вервольфовцы очень вовремя свою засаду сделали, что и наводит на размышление Хм. Засады диверсантов всегда вовремя случаются. Во, блин, как Абакумов за честь мундира борется. В принципе, в его словах, конечно, что-то есть, но шанс, что нужный нам человек в дивизионных тылах нарвётся на засаду, причём как раз когда мы поехали его брать, исчезающе мал.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 И вам, как начальнику главного управления СМЕРШ, этот факт особо неприятен. Но следствие должно разобраться во всём. Как вы думаете? Так точно, товарищ Сталин. Считаю, что дело и так непозволительно долго расследуется. Ведь покушение произошло позавчера, а в нашем расследовании именно по горячим следам может многое дать. Чем больше времени проходит, тем меньше шансов выйти на заказчиков. Теряются многие улики. Я немедленно дам распоряжение следственному отделу фронта». «Не надо торопиться, товарищ бакумов Вот товарищ Гусев подозревает, что здесь замечены люди из смерши Как мы можем доверить расследованию им же?» Колычев на этих словах удивленно поднял брови. «Вы предлагаете расследовать это нам? Госбезопасности? Мы готовы немедленно выслать специалистов». Сталин хмыкнул и, глядя на меня, незаметно подмигнул, отчего я чуть со стула не свалился. А потом, жестом усадив и Ивана Петровича, сказал, «Это важное и ответственное дело. Мы поручим Муру. Там специалистов тоже хватает. А вот о том, чтобы милиционерам не мешали, позаботится товарищ Гусев». Полномочий у него хватит, чтобы пресечь все попытки препятствовать следствию. Он, как человек, возглавляющий спецгруппу, предотвратившую это преступление, будет рад довести начатое до конца. Я прав? Видно было, что Серегу такая заморочка совершенно не радовала, но он, резво вскочив, ответил «Так точно, товарищ Сталин». А товарищ лесов когда вернется с задания, Вам поможет. Я мало знаю людей, способных, как Илья Иванович, находить самые нестандартные решения и, в конце концов, добиваться своего. Да, товарищ Гусев, о ходе расследования вы будете докладывать каждый день. Следственная бригада уже сформирована и готова к вылету. старший этой бригады сейчас ожидает в приемной. Больше я задерживать вас не буду. Вы можете идти, товарищи». Мы с Серёгой поднялись и потопали из кабинета знакомиться с неизвестным ментом, а Колычев с Абакумовым остались на месте, видно для решения очередных глобальных проблем. Надрывно гудя моторами, самолёт с каждой минутой всё дальше и дальше удалялся от Москвы, возя нашу сборную-компашку в сторону фронта. А компания собралась немаленькая.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 Вообще, в этот раз повезло. Попутным грузом шли не твёрдые угловатые ящики, а мягкая почта, поэтому, расположившись с комфортом, сунув шапку под голову, закрыл глаза. Да, удобно устроился. Это вам не на жёсткой лавочке часами попу плющить или на откидных стульчиках мучиться. И укачивает на них почему-то сильнее, может, потому что поперёк движения сидишь. Причём интересно, Когда к немцам летишь, там хоть вдоль, хоть поперёк располагайся, по барабану, как огурчик себя чувствую. А когда по нашим тылам на самолёте мотаюсь, мутит. Да или два ещё тот лайнер. Все воздушные ямы его, благо хоть не сдувает сквозняками, как в ТБ, и в тулуп кутаться не надо. Постепенно, проваливаясь в сон, вспоминал нашу первую встречу со следственной группой. Вначале ещё в Кремле,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 Прибыл в ваше распоряжение». Серёга несколько секунд оглядывал тянущегося майора, а потом, скомандовав вольно, пожал ему руку, сказав. «Генерал-майор Гусев, а это мой заместитель, подполковник лесов Мент протянул руку и мне, но я, не дожидаясь рапорта, сбил весь его мандражно-пафосный настрой, возникший при виде многозвёздных и орденоносных офицеров госбезопасности. лесов можно просто, Илья». И не напрягайся ты так. Мы люди нормальные. Уставы, и субординация — дела конечно, хорошие но нам теперь вместе работать. Так что шагистику и козыряние прекращай. От тебя не строевая требуется, а знания по специальности. Ну а мы будем помогать по мере сил». Майор от такого пассажа несколько растерялся, но, надо отдать ему должное, быстро взял себя в руки. Улыбнувшись, в ответ сказал «Третьяков, можно просто Саша». Ваше замечание учту». Гусев на это только хмыкнул и предложил. «Ну что, товарищ майор, пойдёмте знакомиться с вашей командой. Она сейчас где находится? Вся группа сегодняшнего утра считается на казарменном положении и расположилась у нас на Петровке». «Хорошо. Тогда поехали к вам». Пока катили в мур, я ещё немного пообщался с ментом, и он несколько оттаял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 недоумевая, кому это я понадобился, прошел за лейтенантом. Взяв трубку, услышал голос Васи Кружилина, который сообщил, что меня вызывает Колычев. Уточнив, одного или вместе с Гусевым, удивленно хмыкнул и спустился к нашей эмке, стоящей у входа. Когда приехал на Лубянку, водилу отправил назад, а сам знакомым путем взбежал по широкой лестнице на второй этаж. Генерал-полковник Уже вернулся от Верховного и встретил меня в своём кабинете, имея на физиономии очень странную улыбку. Правда, причина этой улыбки тут же выяснилась. Только я вошёл, Иван Петрович достал из папки конверт и сказал, «Извини, Илья, сразу тебе это письмо не отдал, чтобы не отвлекать перед встречей с Иосифом Виссарионовичем. А сейчас бери, читай. Захочешь написать ответ, возьми конверты и бумагу у Кружилина» а потом отдашь мне для отправки адресату». Я с удивлением покрутил вытянутый конверт в руках и, не найдя на нём никаких реквизитов, разорвал. Внутри был ещё один конверт. Блин, это что за матрёшка бумажная? Причём, судя по всему, самая первая шкурка от этого послания в папке у Колычева лежит. Мне отсюда хорошо виден кусочек вскрытого коричневого пакета с сургучными печатями. Но когда, наконец, добрался до письма и прочёл первую строчку, всё встало на свои места. Глупо улыбаясь, я попросил разрешения выйти. Командир кивнул, а счастливый лесов рванул читать письмо от своей невесты, пришедшая к нему через чёрт знает сколько границ. Расположившись на диванчике, сначала долго разглядывал её фотографию, а потом жадно глотал строчки, написанные каллиграфическим почерком, Хелен, то ли сомневаясь в моих лингвистических способностях, то ли желая показать свою крутизну, писала по-русски. Двоечниц. Ошибок наделала целую кучу. Но зато почерк у неё хороший, типично девчачий. Буковки ровные, пузатые. волнении я даже закурил прямо в приёмной, но потом спохватился и начал искать глазами, обо что можно погасить бычок.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 Она чуть в обморок не брякнулась от восторга, хотя здоровье у неё отличное и даже более того. Причём слова «более того» были подчёркнуты. Интересно, что это значит? Пару минут, поразмышляв, что она под этим имела в виду, решил, что, может, по Женеве гриб повальный ходит. Она одна здорова осталась, чем сейчас и хвастает. Но после этой безвредной и безопасной пришла мысль несколько настораживающая.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 Подумав над этим ещё какое-то время, но так и не придя к определённым выводам, стал читать письмо дальше. Алёнка ещё писала, что уже намекнула родителям про имеющегося жениха, но сказала, что познакомит их только после войны. На мутор это произвело такое впечатление, что будущая тёща моментально примчалась в Швейцарию и теперь живёт рядом с Хелен, вся в надежде хоть одним глазом увидеть избранника своей дочери. «Мда, тут мутор придётся обломиться как минимум на полгода. Вот возьмём Берлин, тогда и насмотрится». Вообще написано было много о чём, но когда я случайно взглянул на часы, то пришлось отложить очередное перечитывание её письма и заняться написанием ответа. Долго и длинно писать я не умею, поэтому ответное послание получилось только на полстранички, хотя вроде написал обо всём и про чувства, и про жизнь, а самое главное задал прямой вопрос, что значит «более чем отличное», да ещё и подчёркнутое двумя линиями «здоровье». Как эти её слова надо понимать? В общем, посетовав на собственную тупизну, попросил сделать намёк несколько толще, для большей доходчивости. В конце концов, критически оглядев недописанный листок, очередной раз закурил и начал ходить по кабинету,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 Барышни с этого даже в моё время тащились, так что, надеюсь, моей зеленоглазой прелести эти стихи из будущего тоже понравятся. А когда отдавал письмо Колучеву, на всякий случай, даже не надеясь на положительный ответ, спросил «Иван Петрович, а я могу ей свою фотографию послать?» Спросил и настороженно замер, думая, что командир сейчас опять начнёт песни про деятельность и секретность петь. Но вместо этого он раздражённо хмыкнул и со словами «Вот как знал! А то ведь у тебя мозгов бы хватило ей себя в форме и со всеми регалиями послать. Но это запрещено, а вот эту можно». И протянул мне глянцевый прямоугольник. Обана! С фотки на меня смотрела моя же физиономия только в гражданском обличии. Это перед поездкой во Францию у нас для документов щёлкали.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 Если надо, пусть без меня вскроют и перлюстрируют на здоровье. Под эти приятные воспоминания, убаюканный шумом самолётных двигателей, я, в конце концов, и уснул. Вот, смотрите, товарищ подполковник. Сколько раз говорил капитан или просто Илья. Извини, всё время забываю. Смотри, Илья. Видишь? Третьяков подвинул мне снимок, найденный в планшетке убитого Горбуненко. Пока я разглядывал скупую улыбку на физиономии Филиппа, которому пожимал руку радостно скалящийся Жуков, Сашка молча сопел у меня над духом. В конце концов, раздраженно отложив фотографию, спросил у него. «И что тут надо было увидеть? Твои спецы уже сказали, что это не фотомонтаж. Дальше что?» «Они сказали, что это не похоже на фотомонтаж». Только Казимир Львович всё равно сильно сомневается. То, что это монтаж, они наверняка сказать не могут. Но вот Луганский в своё время очень сильно увлекался психологией, поэтому его эта фотография сразу так заинтересовала. Посмотрите, как улыбается Горбуненко и как маршал. «Да я её уже сто раз видел! Ты толком скажи, что в ней Львовичу не нравится!» Третьяков тоже начал потихоньку раздражаться.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 Комфронта руку передавил, вот майора и перекосило. Этому амбалу руку передавил, не смеши, и его вовсе не перекосило. Это улыбка старшего младшему. Неважно, по званию ли, по возрасту, и поза его тоже. А в позе что не так? Слушай, может, я лучше Казимира Львовича позову? Он тебе все по-научному объяснит. Стоп, не надо по-научному, и прекрати меня луганским пугать.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 сложив все ошмётки трупа, установил, что взрыв произошёл на уровне чуть выше колена. Так как подобный способ самоубийства, совмещенного с кастрацией, он посчитал странным, то предположил, что диверсант, увидев засаду, сунул руку в глубокий карман глифе, где у него лежала граната. Но из-за того, что ребята целили по ногам, пуля вполне могла попасть в эту лимонку или он сам, пытаясь вытащить свою ручную артиллерию и получив в этот момент ранение ноги, мог от боли случайно силой дернуть за кольцо. То есть жертвовать жизнью для сохранения в тайне имени заказчика Камикадзе вовсе не собирался. Следующей странностью было то, что у второго, который был наводчиком, помимо пачки папирос, был еще кисет с табаком. На окопника тот хмырь совершенно не походил, И зачем таскать с собой два вида курева, непонятно. Кстати, в кесете была аккуратно нарезанная полосками газета. Причем не правда какая-нибудь, а армейская вперед на врага первого Украинского фронта. Но это, впрочем, лишний раз подтверждало причастность Жукова к этому делу. Ведь именно он первым украинским рулил. И еще хочу сказать насчет второго трупа.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 Своё мнение. Поначалу они тоже придерживались нашей версии. Но вот когда выяснилось, что крики во время ссоры высшего комсостава слышали несколько человек, менты сильно задумались. Наши военачальники шёпотом ругаться не умеют. Поэтому вопль маршала «Писяц тебе, трам-там-там! Я тебя трах тебе трах-тебе-дох! Живо под землю загоню трам-тарарам! Тебе, сука, жить немного осталось!» Дошёл до следствия –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 Майор несколько секунд молчал, а потом выдал. «Знаешь, вот сердцем чую, что всё не так, как мы думали». «В смысле? А сам посмотри. Давай начнём по порядку». Александр, достав лист бумаги, нарисовал прямоугольник. «Пусть вот это будет пушка. Орудие». Третьяков, фыркнув, возмущённо посмотрел на меня, мол, какая разница? Я только рукой махнул. «Ладно, ладно, продолжай. Так вот». Вот это он нарисовал ещё один прямоугольник — мина с радиовзрывателем. Вообще-то в закладке был фугас, очень грамотно сделанный из гаубичного снаряда. Но чтобы не сбивать с мысли следователя, я промолчал. Мы беседовали с Шарафуддиновым, и с теми приглашёнными армейскими сапёрами. Так они в один голос утверждают, что без особых затруднений смогли бы определить, что взорвалось — снаряд или заложенная мина. Тогда зачем вся эта катавасия с пушкой? — Как зачем? — Чтобы замаскировать работу фугаса и списать всё на шальной снаряд. — Не-а. Саша покачал головой. — Я же говорю, ничего замаскировать не выйдет. Шансы, что снаряд влетит в воронку от мины, исчезающе малы. Ответим на вопрос, для чего была вознясса. Он, глянув на меня, хмыкнул. — С орудием. Сможем ответить и на другие. — да Это Третьяков правильно сказал. Я вот тоже до сих пор так и не смог допетрить. хрена нужна была эта гаубица? Ну, захотел Жуков мычкануть обидчика. Так для чего так мудрить? Обычная закладка и привет несостоявшемуся маршалу Черняховскому. Все можно было спокойно списать на Вервольф. Благо, этих оборотней в округе достаточно ползает. Что ни день, так контрразведчики диверсионную группу вылавливают. Так нет. Возились с тяжелючей дурой, таская ее туда-сюда. И в конце концов на ней же и погорели. А майор, тем временем, нарисовав очередной квадратик и ткнув в него карандашом, продолжал. «Больше всего меня смущает этот кисет с газетами и накладной, что был у трупа. Ты же мне сам рассказывал. Идя на задание, вы все документы сдаёте. И не только документы, а письма и вообще все бумаги до последнего клочка. но ведь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 киллеры отваливают, оставив будто бы случайно возле гаубицы этот кисет с табаком и газетами. Следователи, разумеется, выясняют, что имел место подрыв фугаса, который пытались замаскировать под случайный снаряд. А так как присутствует еще и воронка из-под снаряда, то поиски орудия быстро выводят к немецкой гаубице. И тут такой подарок. Газета первого украинского и накладная с фамилией Горбуненко, После этого начинают допрашивать начальника десятки. Хотя Третьяков сомневался, что майора мы бы нашли живым. Это в его версию не укладывалось. Филиппа должны были грохнуть по-любому. Но зато оставалась бы фотография, где с ним чуть не обнимается Жуков. И тогда, свете недавней ссоры, следователи начали бы трясти уже самого маршала. Мне всё это казалось чересчур запутанным и притянутым за уши.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 Поэтому спорить дальше не стал и просто сказал. добро Бери машину, Пучкова, охрану и вперёд опрашивать контрразведчиков. Может, повезёт. А я с тобой не поеду, извини. У самого дел по горло. Нам ребята свежего языка притащили. Так что дуйте, разбирайтесь сами». Сашка кивнул, и мы разбежались. Он в штаб армии, а я потопал в дальнее крыло особняка, которое мы отвели под губу.